Айбрайт, где жила ее замужняя дочь, а потому что задняя дверь была уже непроходима из-за хмеля, особенно сильно разросшегося на том месте, где когда-то была просыпана жестянка с гераклеофорбией. Она еще раз прислушалась и тщательно заперла за собой дверь. Дойдя до угла дома, миссис Киннер опять остановилась и осмотрелась. Широкая трещина в песчаном бугре, напротив, указывала место осиных нор. Утренний лед-ос уже кончился, и ни одной из них не было видно, только из трещины —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 в белом узле и несущий жестокие битвы в его привычное уединение.